Глава 8. Ростиславия, Златоборск, месяц грудень. От запаха крови мутило, хотя казалось, уже давно пора привыкнуть и к запаху ее, и ко вкусу. Но в холодных темных подземельях, что скрывались под княжеским теремом, все было иначе, чем в сражении. Когда клинок в руке, когда противник несется навстречу, а смерть пляшет за самым твоим плечом, То нет чувства обреченности, и тошнота не стоит комом в горле. Тогда только и думаешь: нужно выжить, нужно быть быстрее и ловчее. Потом уже приходит холодное, глухое омерзение, когда глядишь на разрубленных противников и товарищей, что лежат рядом замертво на земле. В Впыточная смерть была другого нрава, мучительная неизбежная она держала когтистую лапу на шеях пленников, пока княжеский палач раскалёнными щипцами вытягивал правду или ложь, что угодно скажут люди, лишь бы прекратить свои мучения. Но раб с зукалана, каким украшают чело чародеев в вольных городах, отказывался говорить. Он не сказал ни слова ни о том, Кто прислал его убить снежного князя, не о том, кто пришел вместе с ним. Он не сказал вообще ни слова, и палач заподозрил, что чародей был нем. В очередной раз Вячка пришел в темницу, когда раб бессвязно кричал от боли. В рот пленнику была вставлена воронка, через которую палач, звавшийся Щукой, вливал какое-то зелье. Щука заметил княжича, отставил глиняный кувшин в сторону, поклонился. Да осветит создатель твой путь. Да не опалит он тебя. Вячка присел у стены напротив пленника, положил меч на колени. Когда рядом находился чародей, даже закованный и беспомощный, княжич все равно чувствовал себя спокойнее с дедовским оружием, оно уже не раз спасло его от чужих заклятий молчит, только вопит. Пожал плечами Щука. Сколько рабов видел, а такой верности прежде за ними не замечал. Каждый мечтает скинуть ошейник, а уж если ему грозит смерть, так и вовсе не будет упрямиться. Передохни, Щука. Вячка гладил холодный металл, краем глаза ловил отражение пламени в клинке и наблюдал за рабом. Щука сел позади княжича, И принялся громко жевать. Запахло рыбой и пивом. Вячка обернулся, бросился некоторым раздражением. Иди отдохни. Палач растерялся поначалу, замер с кружкой пива у самого рта. "Так этот опасен!» Он в кандалах", сказал Вячка уже ниже злее. Он не привык, чтобы с ним спорили. "Пусть позволено то отцу и брату" даже дружине, где все ему названы братья, но непростому мужику. Видимо, палач тоже вспомнил, с кем вел разговор, подхватил сверток с едой, кружку и поспешил по лестнице прочь, чуть не расплескав пиво. Вячка обернулся обратно к рабу, тот не смотрел на княжича. Лицо у колдуна было широким, но с прямым, а глаза серыми. Светлые волосы он стриг коротко, На лбу краснело старое клеймо. Вячка разглядывал его, пытался разобрать узор, что изображено на клейме. Раб даже не обернулся в его сторону, как если бы вовсе не услышал вопроса. Что изображено на клейме? повторил Вячка громче. Колдун чуть вздрогнул, словно очнувшись ото сна, посмотрел на княжича мутным взглядом. Что особенного в клейме? Едва сдерживаясь, произнёс Вячка. Пленник молча зашевелил губами, прикусывая их и вдруг захлюпал носом. По щекам его потекли слёзы, смывая грязь и кровь, и новые капли брызнули там, где раб прокусил себе губы. "Это клеймо?" с недоверием проговорил Вячка. "Это оно с тобой делает". Лёгкий кивок, голова упала на плечи. Грудь вздрогнула от рыданий, и изо рта вдруг вырвался стон. Вячка поднялся, налил в плошку воды из бочки, поднёс к губам пленного. "Пей", сказал он негромко. "Пей. Клеймо запрещает тебе говорить?" Это какое-то заклятие? Захлёбываясь рыданиями, раб снова закивал. Вода потекла по подбородку, и мужчина закашлялся. Вячка пришлось постучать ему по спине. Стоило давно догадаться, что обычным клеймом не удержать колдуна. Что ему стоит восстать против хозяина? Другое дело, если в самом теле его путы. Знаешь, как его снять? Раб пожал плечами, на подбородке его и шеи багровела засохшая кровь. Щука служил при дворе еще во времена, когда у князя были умелые чародеи. Они поведали палачу, какими травами и настоями пытать человека, чтобы не убить, но измучить люто так, чтобы все, как на духу поведал. Самые сокровенные тайны открыл, но заклятие было сильнее любой боли, сильнее собственной воли. Вячка присел обратно, меч на этот раз отложил в сторону, да не от того, что воспылал доверием колдуну, а потому что желал доверие вызвать. Нелегко было пленнику поверить княжичу, покуда кожу его прожигали кандалы, а собеседник держал в руках меч. Если я сниму с тебя кандалы, ты попытаешься убить меня? Раб и на этот раз кивнул, не раздумывая. По собственной воле? Кривая улыбка исказила лицо колдуна, и стало видно, что зубы его и без того редкие, окровавлены Кровь сочилась изо рта тонкой струйкой. Снова пленник замотал головой. Ты умеешь говорить? Кивок. И ты понимаешь ротиславский язык. Ты ратиславец? — Нет. Родзенец. Снова кивок. После хмельной ночи многие чародеи бежали на север, к скринорским островам. Но нашлись и те, кто искал спасение подальше от холодной горы. Они устремились на юг, но вместо свободы получили ошейник на шею. А если бы я дал тебе волю, если бы нашел способ снять заклятие. Колдун почти впервые за все время посмотрел на княжича, не отвел сразу глаза, а разглядывал долго и внимательно, словно в душу желал заглянуть. Оставалось надеяться, что ведьма с болот действительно могла оказаться полезной. Неждана даже не пыталась скрывать, как тяжело ей находиться в подземельях. У меня есть только одна просьба, она потупила взор. Да, не оставляй меня здесь одну, ни с щукой, ни с пленником. Будь рядом. Она прятала взгляд, но по сведенным бровям, потому как она кусала губы, Вячка понял, что просьба ее была важной. Хорошо, я буду с тобой, пообещал он. Все время, каждый день почти на протяжении седмицы, Вячка спускалась в подземелье с нежданной. Ведьма окуривала травами темницу, подолгу смотрела в миску с водой и тихо пела. Несколько дней она только пела и даже не пыталась коснуться раба или заговорить с ним. "Я слушаю", только и объяснила она, "и со мной говорят". Три дня она слушала, отвечала беззвучному своему собеседнику странные песни без слов и снова слушала. Раб изредка приходил в себя, смотрел на вьятчика и неждану мутным взглядом и снова терял сознание. Ведьма пела, голос ее был странным, чужим, и гортанные звериные звуки порой вырывались из горла. В пении ее слышалось завывание ветра, и крики диких зверей. Песня ударялась о каменные стены темницы и улетала прочь, а вячка молча слушал. На четвертый день ведьма зажгла пучок трав и окурила ими темницу. На пятый день она сделала мазь и натерла ей тело чародея. Он не очнулся. Нежданно села у его ног и снова долго пела, отбивая ритм ладонью по своей ноге. И на шестой день чародей открыл глаза. Долго они снежданы смотрели друг на друга, а вячка с недоверием наблюдала за ними. Ты свободен, проговорила негромко ведьма. Я? звук вырвался из его рта неуверенно. Я? Ты я привела твою душу назад к тебе, объяснила неждана. Она теперь только твоя. Медленно, не веря своим глазам, Вячка приподнялся с лавки. Раб выглядел иначе. Взгляд его прояснился, лицо вдруг приобрело странную живость. "У тебя получилось?" удивлённо спросил Вячка. Он уже потерял надежду. Мягкая, робкая улыбка играла на губах Нежданы. Она посмотрела на княжича через плечо, оставаясь сидеть на полу. "Да," Медленно Вятчика приблизился к пленнику. Тот лежал на тюфике, прикованный к стене цепями. Как тебя зовут? Вторак. Почему ты не говорил со мной раньше? Мне запретили отвечать на любые вопросы тех, кто возьмет меня в плен. А сейчас? Медленно Вторак обвел темницу взглядом, задержался на нейждании, рассмотрел внимательно княжича. Я свободен. Я Больше не хочу тебя убить. Вячков вскинул брови, недоверчиво покосился на Неждану. Это правда. Я чувствую, кивнула она, не вставая с пола. Руки девушки безвольно повисли, и Вячка без слов догадался, что у нее не было сил встать. Он наклонился, помог ей подняться. Неждана вцепилась в него, точно не желая отпускать, заглянула в глаза с непонятной надеждой. Спасибо. И тебе. Вячка оглянулся на пленника, лихорадочно размышляя. Значит, ты сломала заклятие? Ты смогла бы сделать это снова? В серых глазах промелькнуло сомнение. Легкий кивок. Мысли в голове путались лихорадочно. Вячка смотрел куда-то за плечо нежданно, но видел перед собой уже стены чужого города. Ты в порядке, Огонек?» Он тряхнул кудрями. Лучше иди. Тебе дурно в подземельях. Вячка неловко погладил ее по плечам, заметил, как загорелись радостью ее глаза. Ярополк был прав. Управлять влюбленной женщиной так легко. С удивлением и странным, тревожащим чувством удовлетворения Вячка коснулся спины нежданной, проводил ее к двери. Отдохни, произнес он с нарочитой заботой. Ему не пришлось сильно стараться, чтобы соврать. Он был и вправду благодарен за помощь, но она находила в его заботе куда больше, чем Вячка мог предложить. Когда ведьма ушла, Вячка подошел ближе к Тюфику, присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть лицо Тарака. Ты ведь тогда не соврал? Твёрдый зенец? Да. Много ротиславских или родзенских рабов в дузукалане. Пленник кивнула близвая, потрескавшиеся губы. А чародеев среди них много, и на этот раз колдун мотнул головой. Мы бежали от охотников, с трудом выговорил он, а попали к ним. Вечка поднялся, взял плошку, что лежала у бочонка, и набрал воды, Поднес рабу, дал ему напиться. Колдун пил долго, каждый глоток отдавался болью в горле изувеченным увеченным щуки. Когда раб утолил жажду, вячка присел обратно. Если я сниму с тебя кандалы, ты попытаешься убить меня, повторил он свой вопрос. Раб на этот раз помотал головой. Нет. Приказы хозяев больше не властны надо мной. Твоя чародейка что-то сделала со мной. Ты вы вдвоем вернули мне собственную волю. Колдун почти впервые за все время посмотрел на княжича, не отвел сразу глаза, а разглядывал долго и внимательно, словно в душу желал заглянуть. В тебе огонь, какой был в Золотой ведьме!» заметил он вдруг, и речь его стала яснее и чище, как если бы боль, что терзала тело и разум, отступила. Я ее внук. Пленник помолчал, не отводя взгляд. Меня звать Тарак Бакшевич, повторил он. Ты княжич разрушил мое рабское клеймо, и я буду до смерти служить тебе верой и правдой. В груди росло волнение, небывалое, будоражащее. Вячка чуял, что вот оно, решение, будто самим создателем посланное. А другие, как ты думаешь, Если бы снял заклятие с остальных рабов, они бы последовали за мной. Даже не сомневайся. Они бы пошли за тобой куда угодно, куда угодно. Найти Ярополка было легко. Он редко теперь отлучался из бывших покоев отца. Новый великий князь Данила пролёт проводил на советах, по делам ополчения посылал горыню и левячка и редко показывался на людях сам. С вестями, спросил он с ходу Евва завидев. Так я уже знаю. Вячка растерялся. Знал он, конечно, что у князя везде свои люди, а в темнице и подавно. Но чтобы так быстро донесли о допросе? И что думаешь, получится расколдовать других рабов и переманить на нашу сторону? Ярополк остановился, обернулся и только тогда Вячка заметил, Что он выглядел растерянным. Но снежный князь моргнул, нахмурил чёрные брови и снова сталью блеснули очи. "Ты верно о чём-то другом. Я о новостях из Лисицка. Отца напрямую повезут на Калиновые холмы, завозить в Златоборск не будут. Народ желает попрощаться с великим князем. Это создаст лишние хлопоты". Люди потянутся в столицу, новые нищие и попрошайки, их и без того полно в столице. Если бездомных станет слишком много, начнутся грабежи, и в городе поднимется волнение. Службу по отцу справят в Лисицке и сразу повезут на Калиновые холмы. Я направил с ним Святослава. Он проследит, чтобы все прошло должным образом. Они обсуждали похороны отца, точно досадное недоразумение. Ни горя, ни тоски, вячка не ощущал. Ярополк будто заразил его своим бесстрастным подходом к любому делу. Нужно было решить задачу, нельзя было размениваться на чувства и переживания. "В любом случае я отправляюсь в Лисецк", заявил ярополк. "Я должен заменить отца и возглавить ополчение". Вели мне поехать? Тут же взмолился Вячка. Я справлюсь, не подведу тебя. Я сам поеду, так положено, возразил Ярополк. Я старший, я поведу войско. Оправить останется матушка. Я напишу Гутрун, чтобы приехала и привезла с собой детей. Возразить против Феофана Вячеслав не посмел. Кто он, а кто великая княгиня? А что со скринорцами? Нельзя оставлять их в столице. Я верю конунгу Гудрёду. Его люди не предадут, пока его дочери внуки в Златоборске. Разговор не ладился, и расстроенный Вячка чуть не забыл, зачем пришёл. Нежданы получилось снять заклятие с чародея, произнёс он. И, в общем, она могла бы расколдовать и других чародеев в Дузуколане. Ярополк нахмурился, и Вячка чувствуя, как в груди разрастался ком наклонился вперед точно ребенок, что собирался раскрыть большую тайну. Мы могли бы вызволить чародеев и переманить на свою сторону, произнес он. Мы могли бы ударить вольные города их же оружием. 544 год от Золотого рассвета, середина месяца трескуна. Прежде великая княгиня не являлась на совет, на него вообще не приглашали женщин. Ну и за отъезда Ярополка обязанности правления ложились на Феофана, и теперь она сидела рядом с пресветлым отцом, за ее спиной стояли служанки, смотрели на государыню подобострастно, покорно. Вячка старался вовсе не смотреть на нее. «Чародеи?» — возмущенный приспросила Феофана: «Ярополк, как ты можешь предлагать такое?" чтобы проклятые чародеи защищали наши земли. Во мне течет кровь проклятых чародейки, матушка. Улыбка Ярополка была ласковой и лукава одновременно. Если ты опасаешься гнева Создателя, то меня больше волнует, что мы слишком скоро увидим Создателя, если Шибан победит. Ярополк! Щеки княгини гневно затряслись. Она взмахнула рукой, привлекая внимание Сидеки, сидевшего рядом. «Пресветлый отец Вразуми его, но тот не спешил заговорить. Он сцепил пальцы и бегал глазами по сторонам, точно искал ответ в хмурых лицах бояр. Никто из знати до сих пор не возразил Ярополку, но Вячка видел по их мрачным взглядам, что никто не одобрил затею. Объясни нам неразумным еще раз, великий князь, вкратчиво произнес Сидекий. Правильно я понял, что ты хочешь выкрасть рабов из Дузукалана и заставить служить нам. Не заставить, нахмурился ярополк. Переманить. В отличие от жрецов из вольных городов, мы не имеем власти над чародеями, но они могут стать нашими союзниками, если получат от нас свободу. Допустим, согласился Сидейки. Допустим, у княжича Вячеслава получится освободить чародеев и уговорить пойти против войска Шибана войной. Я готов поверить, что они, преисполненные жажды мести, согласятся. Но что будет после? Вольные чародеи. Сколько их будет? Двадцать? Сорок? Чем больше, тем лучше. Мы упустили ведьму, великий князь одну единственную девчонку. Кто-то из бояр не сдержал громкого возгласа. Никто не говорил об этом прежде вслух. По негласному сговору все во дворце делали вид, что она была простой знахаркой. По лицу Ярополка пробежала дрожь, заходили желваки. Как бы он ни пытался скрыть, а дарина крепко задела его самолюбие. Не просто ведьму, а лесную ведьму, поправил он сильнейшую из всех, что есть на свете. А это будут бывшие рабы, больные и ослабшие. Половина из них, скорее всего, погибнет в бою. А что ты будешь делать со второй половиной? настойчиво продолжил Сидекий. Когда мы одержим победу, что будет с выжившими чародеями? Яркие, точно весенний лед глаза Ярополка сверкнули. Он посмотрел на Сидекия прямо, холодно. А что бы ты пожелал, пресветлый отец, сделать с этими чародеями? Тот не успел ответить, по терему пробежал ропот, и Вячка в тихом гомоне недовольных голосов расслышал: казнить, сжечь их. Растерянная Феофана не отводила взгляда от пресветлого отца, ждала покорно его решения, не смея возразить. Не думаю, что стоит спешить с такими решениями, произнес Сидеки. Верно, создатель сам укажет нам верный путь. А на этот поход, княжец Вячеслав, я тебя благословить не могу. Невольно вячка дернул губой, сжал кулаки от досады. Сидеки перевел взгляд на Ярополка. Но и препятствовать не посмею, если так решил великий князь. Просто советую не забывать о законах империи. Я потомок Константина Каменолома, Ярополк держал голову высоко, лицо его оставалось непроницаемым. Я всегда помню о законах империи, но она редко вспоминает о нас. Поэтому нам придется защищаться так, как мы ротиславцы умеем: хитростью, сталью и чарами. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но вовремя себя остановил. Вячка готов был поспорить, что он знал, что желал сказать брат. Молитва им пока не помогли. Меня еле отпустили с женской половины. Мирослава громко хлопнула дверью, и холоп с другой стороны едва успел отскочить, чтобы его не ударило по носу. Все как с ума посходили. Вячка оглядел сестру внимательно, подметил взлохмаченные волосы и покрасневшие щеки. Обычно она выглядела совершенно. Ни один волос не выбивался из косы. Все обеспокоены, это правильно. Вольные города могут подослать новых убийц. Как они проберутся во дворец? «Чародеи способны на что угодно. Раз даже во дворце сейчас опасно, то как ты можешь нас оставить?» Это было почти похоже на заботу. Вячка удивленно вскинул брови. Я обязан выполнить приказ Ярополка». Сестра выглядела недовольная, она сняла шубу, бросила ее на кресло, Обошла несколько раз ложницу по кругу, не сказав ни слова, оделась обратно и села в кресло, недовольно пыхтя. А что, если ты там умрешь?» Вячка пожал плечами. Может и умру. Тебе смешно? Она возмущенно надула губы. Это не шутки. Мичислав погиб со всей семьей. потом батюшка. Мирослава не выдержала, отвернулась, чтобы утереть брызнувшие слезы. И вы с ярополком оба идёте на юг, а я тут со скринорцами. Ты боишься скринорцев? Они жуткие, смотрят всегда так яростно. Один из них посватался ко мне, представляешь? возмущённо добавила она. Ты отказала? Конечно. Мирослава отвернулась, и даже в сумраке было видно, как вспыхнули её щёки. Он сказал, что он сын ярла и очень богат. Но он здоровый, сильный, страшный, в общем, и он язычник. Они все язычники. Что если они станут приносить людей в жертву? Мне страшно с ними оставаться. Как и всегда, Мирослава в первую очередь переживала за свое благополучие. Вячка мягко усмехнулся. Не стоило ожидать сочувствия от сестры. Он хорошо ее знал, а все равно порой надеялся что ей есть до него дело. Вячеслав, ты должен остаться, вдруг воскликнула Мирослава. Хотя бы один мужчина из рода должен остаться в столице. Вряд ли великая княгиня согласится, что это должен быть я. Грустно улыбнулся Вячка. К тому же, кроме меня, некому отправиться в Дузукалан. Пошли своих дружинников. Я должен сам. Почему? Сестра упрямо поджала губы. Почему именно ты? Потому что Ярополк никому другому не доверит такое важное дело. От моего успеха во многом зависит наша победа. Мирослава гневно сверкала глазами. Длинные крепкие пальцы беспокойно стучали по подлокотнику кресла, отбивая неровную дробь. У меня дурное предчувствие. У тебя бывало так раньше. Вячка говорил тихо, вкрадчиво как с маленьким ребёнком. Что? У тебя бывали раньше дурные предчувствия по поводу Вячеслава или отца? Что? Мирослава удивлённо вскинула брови. Нет, я же не ведьма какая-то. Тогда почему ты доверяешь своим страхам сейчас? Она поморщила нос, отвернулась, пытаясь спрятать лицо. Вячка пришлось подняться. Он обошёл кресло, присел на корточки так, что Мирослава теперь смотрела на него сверху вниз. В глазах у нее блестели слезы. Что случилось? «Ярополк и матушка даже говорить об этом не хотят, но она снова поджала губы, отчего стало еще больше походить на Феофана. "Я, а что если вы все погибнете? Так ведь уже было, когда мы воевали с родзенцами". У нас была большая семья, все погибли. Только батюшка наш остался, и теперь опять члены нашей семьи умирают один за одним. Там в ней ведь никого не пожалели, даже детей. Осторожно Вячка взял руку сестры в свою. Это было странно и непривычно. Мирослава редко делилась с ним переживаниями, они вообще не часто говорили. С самого детства их разделяло происхождение, разные матери, предубеждение. Даже жили они в разных частях дворца. Мирославу воспитывали на женской половине. Среди подруг сестры были боярские дочки, а Вячка гулял с дворовыми ребятами. Мирослава целые дни проводила в светлице, когда Вячко возглавил дружину, Мирослава собирала приданное и перебирала предложения от знатных женихов, а Вячка мечтал жениться на служанке. Вряд ли им было о чём поговорить. Вряд ли их связывало что-нибудь, кроме общей крови. Ты не будешь одна. С тобой останется мать. Никто не скучает по Мичаелову и отцу, кроме меня. Мать целыми днями молится, но она ни слезинки не проронила. А вы с Ярополком только и говорите, что о войне и делах. Губы её побледнели. Ты больше рыдал по дворовой девке напивался, как свинья, а по отцу. Она судорожно вздохнула и Вячка погладил ее по ладони. Он нас так научил. Отец сам потерял всю семью, но смог уберечь остальных, потому что судил здраво и не погружался в свое горе. Слова дались легко, а суть их не сразу дошла до Вячка. Вот чего добивался от него отец. Вот чего он желал. Знаешь, Слезами горю не поможешь. Мы не можем сейчас плакать и горевать. Но ты права. Мы должны беречь друг друга, только так мы справимся со всем. Тем более, как ты можешь уехать, если мы должны держаться вместе? Я уезжаю, чтобы нас защитить, чтобы защитить тебя, Мирослава. С тобой бесполезно разговаривать. Она поднялась, посмотрела сверху вниз думаю, ты на самом деле надеешься, что тебя убьют в дозокалане, и тогда я останусь совсем одна. Она кинула это упреком, и Вячка горько улыбнулся. Сестра никогда не считала его семьей по-настоящему. Она никогда не была с ним и вряд ли бы сильно горевала, если бы Вячка тоже увезли на Калиновые холмы. Не глядя больше на него, Мирослава прошла к двери. Попробуй пообщаться с тем скринорцем», — Вдруг произнёс Вячка: "Может, он не так плох, как все язычники? К тому же, на севере тебе будет безопаснее". Она замерла, коснувшись ручки двери, не оглянулась даже. "Я потомок Константина Каменолома и внучка императора", проговорила она сухо. "Мне не может понравиться язычник. И ты, Вячка, в общем, ты возвращайся". Это твой дом. Дверь за Мирославой закрылась, постучался холоп и попросил разрешения войти. Вячка впустил его и долго еще сидел, наблюдал, как холоп собирал вещи в дорогу. Дом. Раньше Вячка скучал по дому, торопился вернуться, но только теперь понял, что возвращался он не к высокому дворцу, не к шумным улицам Золотоборска, не к белым храмам с позолоченными куполами. Он возвращался каждый раз к Добраве, а она его больше не ждала. Над Златоборском вставало солнце. Вячка поправил лук за спиной, натянул на уши меховую шапку. Справа от него хлюпала носом Неждана, а мороз задорно кусал ее за щёки, румянил бледное лицо. "Ну и холод у вас. Как тут можно жить?" потирая щеки ладошками в рукавицах, произнесла она. Стрелы на лету замерзнут. — Это только моча на лету мерзнет, веснушка, а стреле твоей ничего не будет. Усмехнулся Синир и тут же запнулся под взглядом княжича. Но Новячка улыбнулся его шутке и оглянулся, окидывая взором обоз. Вторак Багшевич, бывший раб Дозукалана и колдун Савиной башни, щурился на солнце. Исхудавший, измученный пытками и подлеченный нежданной Он не смог бы усидеть в седле, и потому ехал в санях. В них посадили и Неждану. Вячка и его товарищи передвигались верхом на лошадях. Присветлый отец Сидекий все таки вышел попрощаться и благословить в поход, но держался он в стороне, ожидая, когда дружинники сами подойдут к нему. Они поцеловали сол на груди отца по очереди. Сидекий прочитал над каждым короткую молитву. Вячка был последним. Вторако неждано остались в санях. Смотрю, ничему не научила тебя коварство лесной ведьмы, произнёс Вседейкий, когда тот осенил себя священным знамением. Ты желаешь привести с собой чародеев из вольных городов, да ещё и в поход идёшь с двумя колдунами. Эти чародеи спасут государство, возразил Вячка, так что всё ради благого дела. Будь осторожен, княжич. Улыбка Сидкея выражала слишком много, и Вячка опасался, что он не понял даже половины. Присветлый отец вел свою игру, и правило ее понять было непросто. К счастью, Вячка покидал столицу. Ему предстояло делать то, что он действительно умел выслеживать и сражаться. Судьба столицы осталась в руках тех, кто понимал правила этой игры. В середине месяца трескуна они покидали Златоборск, что отныне заполонен был чужаками, беженцами, доскренорцами. Да Холодный утренний воздух бодрил, и несмотря на все заботы на лице княжича расплывалась улыбка. Чему он улыбался, и сам не знал. Только радостно было смотреть на дорогу, что уводило прочь на восток. Сладко было вырваться из крепостных стен на волю, пуститься в долгий путь. Они собирались направиться вверх по течению Звени, которую сковали льды, чтобы после повернуть на юг, к Лисицку, к бескрайним полям и вольному городу Дузукалану, что стоял на берегу моря. Неждана бережно положила подле себя колчан с луком, вздернула веснушчатый нос кверху, разглядывая Вячеслава. Он поймал ее взгляд, отмечая, как преобразилась ведьма с болот. Пусть жаловалась она на мороз, пусть непривычно ей было ехать в санях, только лук в руках и обещание дальней дороги вернули улыбку и лукавый блеск в глазах, точно так же, как и ему самому. Посмотри, огонек!» — произнесла она негромко и мотнула головой в сторону. Вячка повернулся куда она указала и разглядел меж в горбатую серую фигуру похожую на старика, укутанного в шубу. В нём было нечто чужое, не пугающее, но настораживающее, нечто, что заставило сердце стучать рвано и гулко. Кто это? Долгая ночь пришлась по нраву детям рек и полей, сказала нежданно. Они приглядят за городом. Блеснули жёлтые глаза среди елей, и дух вдруг скрылся за деревьями. Вячка закрутил головой, но так и не увидел его больше. Он провожал нас, пояснила ведьма с болот. Вторак Бакшевич тоже смотрел на духа, а как тот исчез, перевел взгляд на Княжича. Ты не пожалеешь о своем доверии, Княжич. Будет в тебе войско чародеев, пообещал бывший раб. Прямо-таки войско? усомнился Вячка. Помнится, ты говорил: Из наших человек сорок в рабстве. Да и то под нашими ты подразумевал по большей части эрдзенцев. Так сорок чародеев целого войска стоят, — улыбнулся Тарак. Клянусь, княжич, коли ты их вызволишь, как вызвал меня, то они отплатят сполна за твою доброту. Вячка обернулся в последний раз, надеясь разглядеть или лесного духа, или стены Златоборска. Но позади была видна лесная дорога и белый снег. Вячка подстегнул своего коня и направил в начало обоза. Им предстоял долгий путь.